Еба. Я не хочу этого подарка. Нет, нет, я я не хочу. Прощайте, князь пакетов. Посмотрите, как быстро я убегаю. Капризная невеста, жестокое юное создание. Как вы убегаете и оставляете меня развязанным? Да. Развязанным именно так. Пронеслось в голове у Джульетты. Она смотрела вокруг. Затем задумалась о последствиях этого поцелуя, который она не боялась принять от князя. Это поцелуй เฮктора. Этот подарок близости был без всякого сомнения тем взрывчатым чувством, которое разнесло все пепе корабль нашего обручения. Но не из всяких обломков Возникает Робинсон. Увлекаемая течением, вынесшим меня к берегам неизвестного, я пыталась организовать свою жизнь. Как вдруг нагрянули пришельцы, мужчина и женщина, прямо в среди ночи. Ну как можно было их ожидать? Справедливость, ответь мне, встань на мою сторону. Я думала, что это путешественники или жертвы кораблекрушения. Я совсем забыла об убийцах и соблазнителях и бросилась им навстречу. Но прежде чем женщина успела меня увидеть, мужчина, опасаясь очевидно с её стороны приступа ревности, схватил меня в охапку, как мешок, и бросил на чердак. Виновата ли я в том, что он сделал из меня свою Робинзону, свою Робинзону Крузо? Ну разве я имею ли к этому какое-либо отношение? И что ж дальше? А дальше вынужденная так или иначе устраиваться. Я поняла, что бедные располагают только теми средствами, которые предоставляет им судьба. Чтобы отомстить, я располагала только этими средствами. Так как несправедливость это вопрос, который требует ответа, чтобы позабавиться, поскольку жить нужно весело и чтобы творить свою жизнь, поскольку меня обязывает к этому мой разум. Джульетта поняла также, что то, что прячут, всегда важно для того, кто прячет. Из этого она сделала вывод, что если Связи между предметом и человеком часто оказываются более прочными, чем между двумя человеческими существами, то происходит это прежде всего, потому что предмет не может говорить и не реагирует на излучаемый им самим соблазн. И человек может чувствовать себя господином этой лишённой сознания формы, этой реальности, наделённой красноречием и даром убеждения. которая волнует вас, но ни к чему не обязывает. Со мной это невозможно, говорила себе Джульетта. Я такой предмет, который говорит. Я нежность, которая умоляет о встухах или отвергает их. Я могу позвать на помощь и тот, кто меня спрятал, делая из меня свою тайну, создал из нас пару существующую только для нас двоих и которую может разрушить всего одно неосторожное слово я хотела творить сама свою жизнь и оказалось что меня саму сейчас творит в сущности незнакомый мне человек и мой образ озадачивает мой взгляд я чувствую себя совершенно несчастной в моей новой в форме, когда нет никакого другого взгляда, кроме моего. Мне нужен взгляд, который шлифует меня и придаёт мне блеск, взгляд, который бы обесцвечивал и зналаживал бы меня. Жить можно только тогда, когда тебя пожирают глазами. Если принять во внимание неопытность Джульетты искренность её натуры и непринуждённость обычных рассуждений то можно увидеть в печали, которая веяла от её мыслей и доказательства того, что она боялась, как бы эта игра не оказалась перенесённой за рамки её фантазий в какую-нибудь область, где царит безразличие и где сердце и воображение могли бы стать жертвой равнодушного человека. Она возлагала на Ландрекура ответственность за всё, что она чувствовала и сердилась на него за то, что не могла не думать о нём. В то время как она не была уверена, что он думает о ней. Даймо без огня не бывает, не раз повторяла ей госпожа Валандор, и эта поговорка приводившая ее раньше в такое раздражение, заставляла теперь смотреть на свою веру, на свои представления, не равно как и на чувства, занимавшие ум, как на дым, подымающийся от огня полной уверенности. Ей вспоминались сейчас и другие слова матери. «Рассуждения — это не для твоего возраста». И именно когда ты начинаешь рассуждать, ты все и запутываешь. И она понимала, что с помощью этого несколько насмешливого совета госпожа Валандор хотела поставить ее лицом к лицу с реальностью и отдалить от той склонности к переживаниям, которое, как она была уверена, свела господина Валандора в могилу. Он начал с того, что любимой женщине стал предпочитать чувства, которые эта женщина ему внушала. Затем стал предпочитать этим чувствам эмоции, которые позволяли ему испытывать эти чувства. В любви, говорил он, я больше всего люблю томление. Что же ты любишь во мне? Спрашивала у него его жена «Воображать тебя?» Взволнованная этими воспоминаниями, Жюльетта посмотрела в лицо реальности. Она согласилась, что боится не быть любимой и еще больше боится превратиться в результате каких-то действий в тайну, лишенную интереса для того, кто ее сотворил. Став такой любовью, наваявленной тайной, подумала она, я потеряла бы всю свою значительность, потеряв того, кто придавал мне эту значительность. Ну что ж, пусть будет так. Я останусь здесь спрятанной, если нужно всю свою жизнь, и в этом случае он будет хотя бы сильно раздрадован. Она хотела бы, чтобы Ландрикур всегда любила её. Всё время её ненавидя, чтобы он не понимал причин, заставляющих его любить, и чтобы постоянно влекомой к ней любовью, он постоянно находился бы в напряжении, обнаруживая её и обретая вновь, всегда в неожиданном месте и в неожиданном виде. Он восклицал бы: "Мне казалось, я уже потерял вас, то вы меня напугали, то это была ты". когда она сказала бы да. Это я. Так ребёнок любит удивлять и пугать гордой своей властью устраивать сюрпризы, успокаивать. Вослицая: "Это был я", он испытывает ощущение победы. Но и разоблачая себя, он продолжает быть источником волнений, он творит непредвиденное, сомнение, тайну. его считают способным на всё и он держит взрослых в состоянии беспокойства ландрекур думая о юльетте думал о последствиях сказанной им рози лжи своей ложью он способствовал тому что юльетта полностью раскрылась причём для него одного что она оказалась на сцене, закрытой для посторонних глаз, где разыгрывается пьеса, не ограниченная временем, пьеса, в которой они были единственными персонажами. Он подарил ей закрытое пространство вне поля ординарной жизни, где она обустроила свою комнату, подобно тому, как ребенок строит в саду логово своих чаяний, шалаш. где он творит свою жизнь, где он осуществляет свои гордые замыслы, свои идеи о будущем. Примиряется к власти, строит крышу, под которую он хочет провести ночь, словно часы сна и мечты должны осветить ясность его замыслов и ещё более важную реальность его индивидуальности. Ландракур, пряча Джульетту, позволил ей показать себя всю целиком, во всей правде своей натуры, в различных проявлениях своего характера и богатой фантазии своих вдохновений. И все это дразнило его, привлекало, отталкивало и вынуждало признать, что он не может перешагнуть порог некой комнаты, которая огромное расстояние отдаляло от всех тех, кто не мог. да он как далее по входил без того, чтобы не почувствовать её очарование, без того, чтобы не узнать и не ощутить присутствие неуловимого в совершившемся факте. Джульетта научила его согласию между руками и вещами. Она дала ему почувствовать, как могут защищать вещи требования которых удовлетворены она научила его плакать от гнева и смеяться от умиления он говорил себе что эта комната созданная на скорую руку является может быть единственной в мире где ночь в своей тёмной накидке не будет носить траур по ушедшему дню то что особенно важно Он чувствовал, что спрятав Жюльетту и зажав ей рукой рот, когда наконец она вышла к нему навстречу, уже готовая сказать "Я спрячусь", он связал себя и её узами тревоги. Испытывая тревогу, он не мог ни любить, ни радоваться, ни свободно дышать. Настоящая неотступно преследовала его сознание тянущаяся к открытиям, ожидающим его в будущем, к Джульетте, которая одна могла успокоить его или заставить страдать. И теперь, когда он завтракал, сидя напротив Розии и смотря на нее, но не вслушиваясь в те слова, которые она ему говорила, ему казалось, что она живет общей жизнью, ничем не отличимой от жизни других красивых женщин, которых он, как ему казалось, Забыл ради неё навсегда, тогда как Джульетта творила свою частную жизнь, свою атмосферу и свой аромат, ничем в его глазах не напоминающее ни отдалённые воспоминания, ни дальнюю родню. Интересно. Она всё ещё смеётся. — спросил он себя, и ему показалось, что он слышит взрывы ее недавнего смеха в ответ на его сообщение о приезде князя Дальпена. А почему она смеялась? В тот самый момент, когда он задавал себе этот вопрос, Жюльетта выходила из комнаты к госпожи Фасибе. Она только что украла у нее добрую половину рисовой пудры. разделила пополам тюбики с губной помадой, но её жесты утратили прежнюю лёгкость. И когда чуть позже она, нагруженная книгами, поднималась из библиотеки в свою комнату, чтобы выйти оттуда с пустыми руками, в дерзости хождений было уже меньше, подразнивания, чем покорности, и меньше было весёлости и свободы в манере, когда она Она сила с собой из гостиной всю коллекцию перламутровых ларцов, оправленных позолоченной бронзой и украшенных видами Вены. У неё не было желания ни читать, ни рассматривать эти виды, но было очевидно, что она хотела ослеплять. Я думаю обо всём, сказала она о себе вслух, надо мной не властен